Глава 26 Проходи, бывший, чего застыл? Темный этот разговор и начал, когда замок подался и дверь распахнулась, пропуская внутрь высокого очень крупного мужчину. Или стесняешься? Нет. В себя тот пришел на удивление быстро. Но темному хватило секундной паузы, чтобы хорошенько рассмотреть этого внезапного визитера. Так уж вышло, что лицом к лицу они столкнулись впервые. До этого Арделан видел Ринарда лишь издали. Светлые от густой седины, коротко стриженные волосы на армейский манер и наверняка по армейской же привычке. Внимательный взгляд чуть прищуренных и тоже светлых глаз. Лицо? Лицо определенно запоминалось, хотя привлекательным не было. Где Ленра? Присутствию здесь постороннего, да еще такого, Нар почему-то не удивился. И в кобуру за револьвером тоже не полез. Похоже, вовремя перехватив на своих руках пристальный и нехороший взгляд темного. «Думал, у вас». Теперь Арделан смотрел ему прямо в глаза. «Возможно, и у нас». Спорить с ним не стали. «Но с чего такие выводы?» «Авто. Брошено в целости и сохранности». «Ага», — кивнул тот. «Что ж, может, и вправду у нас». «Но тебе об этом не сказали», — хмыкнул темный. «Недостаточно выслужился». «Достаточно!» — очень холодно прозвучало в ответ. «Себе-то чего врешь? Или у светлых без этого вообще никак?» Арделан развернулся к дивану для посетителей и приглашающе ткнул в его сторону. «Садись, поговорим, раз явился». Прыгнул Ринард тихо и внезапно, со спины и сразу через полкомнаты, ни капли не сомневаясь, похоже, что сможет сбить темного с ног. Вот только подловить себя тот не позволил. Там, куда нацелился капитан, Арделана почему-то не оказалось. Инар всей своей массой финишировал точно в край дивана, здорово приложившийся подлокотник и подломив у мебели сразу две ножки. Грохот был такой, словно эта крыша рухнула, не меньше». Сила на этот раз проиграла ловкости. Причем вчистую. Пока капитан приходил в себя, ошелела тряся башкой, Арделан еще и добавить не постеснялся, с ноги и по ребрам, так что у того в конец вышибло дыхание. Благородство! Темный не удержался и пнул его еще раз, теперь под зад. Сплошное! стремление к справедливости. Третий удар достался диванчику, отчего тот кувыркнулся назад, краем врезав бывшему начальству сель еще и по челюсти. Получилось тоже ничего. Считай нокаут. И когда Арделан расстегивал у капитана кабуру, избавляя его от револьвера, сопротивлялся тот очень вяло, и карманы обхлопать на предмет других сюрпризов, тоже позволил почти без возражений. «Ну, лежи, ага, раз диван тебя чем-то не устроил». Арделанд привычно занял кресло сверху вниз, глядя, как противник пытается приподняться и сесть хотя бы на полу, прислонившись к остаткам разломанной мебели. «И учти, попробуешь еще раз?» Поймаешь мордой собственную пулю. Так что лучше без экспериментов. Ствол револьвера, направленный Ринарду в лицо, сомнений не оставлял. На этот раз темный не шутит. Но тот лишь хмыкнул, восстановив, наконец, дыхание и закашлившись. «Должен же я был...» «Попробовать». «Нет, не должен». Ты зачем вообще сюда явился? Представиться не хочешь? Вместо ответа уставился тот на него. Неужто не узнал? Заломил брофер Делан. Узнал, но поверить не могу. Верь. В то, с кем эту дуру угораздило связаться, закончил нар, как ни в чем не бывало. «Ты зачем явился?» Уже другим тоном, от которого слегка звякнуло стекло в раме, повторил темный. «Догадайся», — опять хмыкнули ему в ответ. «Гадать тебе бабка в шалмане будет. А ты не умеешь?» «Гораздо хуже, чем вышибать мозги», — вдруг успокоился Арделан. «Что она тебе сделала?» «Почему нужно было сразу убивать?» И поскольку отвечать тот не рвался, продолжил. «И где Манурту достали?» «Трудно, небось, было, а?» «Не трудно». Ухмыляться Нар еще не перестал. «Сам понимаешь, спрос сейчас здорово упал, а скоро вообще некому жрать ее будет». «Вообще?» «Собираетесь...» «Извести нас полностью, что ли?» «Под корень». «А резать тогда кого станете?» «На алтаях? «Уже своих?» «Никого». «Выправим, что вы наворотили». «Восстановим равновесие, и все». «Ритуалы не понадобятся». «Хочешь сказать, ты и в самом деле в это веришь?» Темный вытаращился на капитана, не как на идиота даже» а как на полного младенца. Тот молча отвернулся, чудом удержавшись, чтоб не сплюнуть, и завозился, поудобнее устраиваясь на диванных руинах. Что ж, с интересом понаблюдал за этим орделан Предлагать тебе включить мозги не стану. Нечего там, похоже, включать. Но уверяю, закончатся эти ваши ритуалы лишь в двух случаях или когда вы полностью доломаете равновесие, не оставив вообще никого и ничего, или когда все-таки сдохнут те старцы, что вот так пытаются протянуть себе жизнь. Ты ведь тоже догадался, кто они, так? Потому и просил Ленра за ними присмотреть. «Погоди!» Ринард все-таки обернулся и глянул ему прямо в глаза. Какие старцы? Те, что режут наших каждую неделю, чтобы самим не сдохнуть. Откуда ты? Я видел список ритуалов, до которых они добрались. Там все сплошь о продлении жизни и ничего больше. Жертвы им нужны исключительно для этого. Чушь, правда? Они готовы похоронить здесь вообще всех, лишь бы самим протянуть лишний год. Или два, или даже три, если повезет, и зарезать удастся кого-нибудь действительно сильного. Эх, им бы до вивисекторской вашей добраться. Только о том и мечтают, небось. Но тогда точно засветится. И не дай боги, выдранной силой придется делиться. Ринард молчал. Но поскольку глаз так и не отвел, стало понятно. Поверил. Во все и сразу. Видно, и у него сейчас сложились в голове какие-то кусочки собственной мозаики. Совпали идеально, не оставив ни единого вопроса. «Вы зачем сель травили?» — вернулся к теме Арделан. «Что именно она узнала?» «Никто не собирался ее травить», — встряхнулся официал, на глазах возвращая себе привычную уверенность. «Хотели лишь убедиться кое в чем». «В чем?» «А вот теперь глаза тот отвел. Она... она не совсем то, чем выглядит». «Не светлая?» — театрально удивился Арделан. «Серьезно?» «Да. И раз не сдохла от Манурты, выходит, так и есть». Темный наклонился к Ринорду чуть ближе. «Не сдохла она только потому, что я рядом оказался и успел выполоскать изнутри и снаружи. А ты, капитан, даже наивнее, чем я думал». «если поверил в такую чушь?» «Я не поверил», — сузил тот глаза. «Я это видел. Сам». «Что? Видел?» «Она не светлая. Не совсем. И ты знаешь, это не хуже меня. Чуешь же, признайся». «А кто же тогда?» Проигнорировать последний вопрос темному удалось мастерски. «Не знаю», — снова отвел тот глаза и упрямо повторил. «Но там точно не чисто». «Ты поэтому перестал лазить к ней в постель?» «А ты думал, чтобы уступить место тебе?» «Я думаю, что ты, бывший, полная сволочь». Ринард дернулся было вскочить, но наткнулся взглядом на дуло револьвера, нацеленное ему точно в лоб, и успокоился. Откинулся спиной на остатки диванчика и заговорил очень ровным тоном. Первые подозрения появились, когда Ленра выбралась из того болота, после покушения на тебя. Там у вас стояла такая защита, что пройти ее мог лишь темный, без вариантов. Будешь отрицать? Нет, отрицать очевидное то и не подумал. «Нечего зря тратить время», — спросила другом. «Вы о ней знали? О защите. Когда отправляли сель?» «И она знала, темный. Все знала. Что не вернется, тоже». «Ясно», — поморщился он. «Но когда вдруг вернулась, вы предпочли сбагрить ее на гражданку, пока идет война и особо не до разбирательств. А потом...» А потом я присмотрелся к ней внимательнее. Все-таки история с тем покушением вышла слишком странная. И да, увидел кое-что. Немного, но... У нее светлая аура. Какие сомнения? Ты знаешь, какие. Не дал сбить себя нар. И легенды те старые тоже знаешь. Не хуже меня. Все еще веришь в волшебные сказки? Арделан поудобнее вытянул ноги и отвел револьверное дуло чуть в сторону. Впрочем, никто на этот счет особо не обольщался. Если что, все равно выстрелить успеет и не один раз. Обычно такое лишь лет до пяти бывает примерно. Потом большинство взрослеет и начинает верить в другие вещи. Но ты, бывший, видать особенный. Ринард снова промолчал, упорно пялись куда-то в угол. «А еще ты фактически прикрывал этих ваших мясников!» Продолжил темный, раз уж ему не возражали. «Прекрасно зная, что они творят!» «С чего бы, кстати?» «Преданность делу света и справедливости нигде при этом не жала!» «Мне дали понять, что это единственный способ вернуть равновесие». Другого нет. И ты поверил. То есть, по-твоему, ваши героические светлые столь же героически это равновесие возвращают, не брезгуя и руки кровищей аж по локоть? А оно неблагодарное. С каждым новым ритуалом лишь быстрее катится к бесам. Не, бывший, с мозгами у тебя точно проблема. «Даже вышибить будет нечего, когда снова на рожон полезешь!» Очередная повисшая пауза получилась весьма красноречивой и слишком-слишком длинной. Арделан просто кожей чувствовал, как утекает драгоценное время, но все равно предпочел не торопиться. «Не с этим человеком, не сейчас». Пробивать его убежденность следовало наверняка из с первого раза. Другого не будет. И он продолжил. Впрочем, собирать на них компроматик ты все-таки начал. Чтобы подстраховаться, если что. Были кое-какие сомнения, так? Получив вместо ответа очередную паузу, Темный вдруг не догадался даже, а просто почуял, что вот сейчас Ринарду было что ему возразить, но делать он этого почему-то не стал. Пришлось зайти с другой стороны. Исель при этом подставил, не раздумывая, хотя она тебе верила. До сих пор верит, несмотря на очевидное. На чем она прокололась? Хотя нет, неважно уже. «Пора просто вытащить ее из того дерьма, в котором она оказалась, благодаря тебе, Светлый!» Пришло время исправлять, что наворотил. На пару секунд мужчины снова сцепились взглядами, а потом Нар кивнул. Все еще молча. «Знаешь, где она может быть?» — уже другим тоном спросил Арделан. «Могу предположить. Ну...» Сегодня по управлению настоятельно рекомендовали усилить количество патрулей в центре, прежде всего за счет переброски их из заводских районов. Очередной ритуал? Вскинул глаза темный и вдруг сообразил. Бесы! Ну, конечно! Последнюю жертву в этом цикле так и не принесли. Он не завершен. Да, кивнули ему в ответ. И сделать это им сейчас необходимо, иначе семь предыдущих ритуалов пойдут в задницу. Думаешь, они и сель туда с собой потащат? Разумеется. А как без жертвы? Что? Поверил Орделан далеко не сразу. Ее наверняка растянут на алтаре, не колеблись, подтвердил Ринард. Вместо тебя, темный. Это ведь ты в последний раз с плиты удрал и все им испоганил. И Сленрод тогда же спелся, так? Спелись мы позже, но я тебя понял. Сразу догадался? Как только вошел и меня здесь увидел? Да. Арделан кивнул и предпочел новую тему не развивать, вернувшись к прежней. «Сейчас нужно срочно вытаскивать рыжую, остальное потом». «Так думаешь, центр?» «Я что, похож на наивного?» «Бывший, ты меня вообще слушал?» «Я это уже раз пять повторил. Мало?» «Заводские кварталы», — не повелся сонар без вариантов. «Странно. С чего они так уперлись именно в этот район?» «Говорю же, им сейчас нужно завершить ритуал. Там, где его готовили в прошлый раз». «Но зачем именно там? На засвеченном уже месте?» — не сразу сообразил тот. «Или... или у вас, недоучик, по-другому не выходит?» «Поехали лучше», — огрызнулся в ответ Ринард, поднимаясь. Терпение у него все-таки лопнуло. «И оружие мне верни». «Размечтался, ага». «Темный, нам сейчас придется доверять друг другу. Если для этого надо, чтобы я пообещал...» «Не напрягайся», — отмахнулся Орделан. «Насчет твоих обещаний, как и насчет прочей высокой морали, я уже все понял». Ни хрена ты не понял», — скинулся тот. «Я был уверен в том, что делаю, в необходимости этого». «Угу! Ну, значит, понял я все насчет твоих мозгов». «Суть это не меняет». И закрыл тему, не дожидаясь возражений. «Едем-то куда? Заводские кварталы, район большой. На обум мы их до завтра утюжить будем». «Я примерно представляю, где искать». «Примерно? Ну ладно. А точно тогда я определю на месте. Поехали». «Чуешь такое, да?» «Разумеется. А как иначе?» «Мы все ваши светлые пакости на раз чуем. Нам положено». Вот и Ленра тоже. Чуяла. А перехватив красноречивый взгляд, поспешил добавить. Нет, узнали не от меня, я не в курсе от кого. Ну да, ты всего лишь сунул ее в самое пекло и заставил путаться под ногами. Я понял, даже не попытавшись прикрыть потом. Когда стало ясно, что ее, скорее всего, будут убирать, Капитан этой реплики словно не заметил. Я и предложил Манурту, чтобы все-таки проверить. Проверить что? Насколько она темная. В смысле, сдохни она от нее, хоть репутация осталась бы чистенькой. Серьезно? Я бы проследил, чтобы до такого не дошло. А чего ж тогда не следил? Когда травить начали? «Не понимаю», — упрямо сжал губы Ринард. «Откуда вторая банка? Я сам должен был ей это принести». «А принес Гнаш, чуток заранее». «Сволочь! Ну, тебе виднее, какую эпитафию выдать своему подчиненному». «Подчиняется он точно не мне. При таком раскладе это очевидно». «Все же не доверяли тебе там у вас», — с преувеличенным сочувствием покачал головой Арделан. «Подстраховались. А заодно и компроматом против тебя на будущее запаслись. Идея-то твоя была, так? Не отмылся бы потом, всплыви вдруг эта история. И ты ведь именно для этого пришел. Баночку тут поискать и прочие следы подтереть» чтобы соратничкам труднее было прихватить тебя за нежное, сволочи. Еще раз уже не так темпераментно, зато более широко припечатал тот и вдруг запнулся, словно что-то сообразив. А почему эпитафия? Погоди, его со вчера не видели и не увидите. Ты его, да? «Я его. Когда твой полный праведной ненависти, Гнаш, сообразив, что с кофе не выгорело, принес сюда еще кое-что...» Темный развернулся, достал из ящика стола два характерных брикета и выложил их перед капитаном. «Вот это!» «Кстати, их можешь и забрать. Все равно понятия не имею, что с ними нужно делать». «Это не все!» Ринард внимательно осмотрел подарочек. «Должны быть еще детонаторы». «Вот». Арделан выгреб из ящика на стол еще и горсть разной мелочевки. «Все, что при нем нашлось». «А револьвер где?» поинтересовался Нар, выуживая из той кучи нечто мелкое и перекладывая в собственные карманы. «Не мог же он без оружия прийти» темный распахнул пиджак показав кобуру ладно едем уже хватит время терять а затем секунду вроде бы колебался по крайней мере вид постарался сделать именно такой и все-таки протянул капитану его пистолет рукояткой вперед пытаясь скрыть насколько сейчас напряжен и насколько готов ко всему Но сейчас ему был необходим союзник, а не пленный под конвоем. И уж тем более, не второй полицейский труп в этой конторе, хотя лично его порадовал бы как раз последний вариант. Момент истины. Если в него не выстрелят сейчас, не выстрелят и потом. Даже в спину. Вернее, в спину особенно. Светлые... Демоны их всех дери вместе со всеми их убеждениями. Ну вот и выясним все про идейную убежденность некоего светлого капитана. До конца. Заодно с тем удалось ли некому темному князю на ней сыграть. Манипулировать, как сказал бы сейчас кто-то рыжий. Ринард молча забрал оружие и сунул на место в кобуру. Арделан выдохнул, Сделав вид, что просто хмыкнул.